Глава 18. Дыхание новой волны. Над полем боя Солнце Диск взошёл. Ли Бо. Он на самом деле находился в шаге от духовного прорыва, за которым следовало земное бессмертие, и открывалась дорога на остров Пенлай. Поэтому заметил демонов раньше учеников клана Снежные горы. Оставив циновку, служащую для поздней медитации в доме, Фансинюнь вышел во внутренний дворик. Ночь по-прежнему казалась чернильно-густой, без лунного света и подглядывающих за миром смертных ярких звезд. Полная вкратчивого шепота дождя, пахнущая сырым камнем, хвоей лиственниц, растущих близ Сюй шань и размокшим вдоль тропинок песком. А еще тревожная и неспокойная волна демонической ци проникла к нему сквозь плотную пелену дождя, откликаясь внутри смутным волнением. Фансинюнь давно изучал демонов по древним книгам заклинателей небесного клана «Горы Гаучунь», но редко видел вживую. Однажды ему довелось спасать из свадебного на невесту. Тогда он бродил по землям землямся, набираясь опыта. Все слуги и стражи, сопровождавшие деву, оказались ранены. А на красном шелке ее одежд, приведенных в беспорядок, чувствовалась темная цы В гневе она ударила спасителя по лицу. Позже Фанси Нюнь узнал, что встретил на своем пути сестру одного из врагов семьи Вэнь. Еще несколько раз приходилось изгонять мелких духов, шаливших вблизи приграничных селений. Но такую атаку он видел впервые. Демоны передвигались, соблюдая определенное построение, уничтожали людей, встретившихся по пути, и спешили дальше. Поскольку никто из них не обратился лицом к Сюишань, Фонсинюнь догадался. Демоны не появились извне. Они бежали из поместья с боем, надеясь на освобождение. Духовное чувство помогло подтвердить эту догадку, Нападавшие носили ветхие одежды, а тела многих выглядели изувеченными. Это настолько изумило Фансинюня, что он едва не упустил время. Коснувшаяся его рука была теплой и принадлежала хорошо знакомому совершенствующемуся. Шифу вежливо поприветствовал он, Незаметно приблизившуюся наставницу, та выглядела недовольной. Почему стоишь здесь и наблюдаешь? Строго поинтересовалась она. Не мы ли обещали установить Байсюэ? Не давай повода клану Снежной горы обвинить нас в бездействии. Прости, Шифу. Фансинюн чувствовал себя так, словно его с размаху окунули в чан сталой водой. Но оцепенение прошло вместе со звуками голоса наставницы. Он переместился к окованным медью ящикам, оставленным под широкой крышей для защиты от дождя, и принялся извлекать оттуда защитные артефакты небесного клана. Те напоминали прозрачные жемчужины с живой искрой энергии Ян внутри. Это изобретение принадлежало его наставнице, Будучи истинной бессмертной, Инсенхуа, прибывшая на гору Гаучунь, первым делом позаботилась о защите совершенствующихся здесь людей. Все барьеры небесного клана поддерживались благодаря ее Басюэ. Позже клан начал торговать защитными артефактами, но всем простым людям, страдающим от проделок духов или низших демонов, Их раздавал бесплатно. «Поторопись, Синюнь!» — подбодрила его наставница, забирая часть Бойсюэ из ближайшего ящика. «Чтобы развернуть энергетический барьер, нужно разместить Бойсюэ в нескольких точках по периметру поместья Се». В этом Фон Синюне помогал безупречный цингун. Порхая с крыши на крышу, словно легкокрылая бабочка — Он поспешно устанавливал артефакты, маскируя их под детали оформления зданий и внутренних двориков. На крышах появлялась лишняя черепица, а во двориках загорялись очень похожие на настоящие фонари. Некоторые байсюэ удалось превратить в лепнину цветочных горшков или отделку уличных столиков из резного камня. К тому времени, когда Фан Фонсинюнь справился с установкой артефактов, над поместьем Се стоял единый вопль ужаса и боли, от которого шевелились волосы на затылке. Он не видел наставницу, но был уверен, она тоже завершила свою часть работы. «Пора опускать барьер, а затем как можно скорее уничтожать демонов внутри него». Иначе из живых здесь останется только он, да мастерын. ин. Взявцы из нижнего Дантьяня, Фан Фансинюнь сформировал сгусток энергии, который направил к ближайшему Басюэ. Артефакт незамедлительно отреагировал на касание. Лепнина столика в открытом павильоне, причудливо нависающем над пропастью, осветилась мягким светом и погасла. Но энергия, разбудившая Байсюэ, не остановилась на одном месте. Цепь быстро гаснущих огоньков на мгновение осветила весь периметр огромного поместья, а следом за этим, над домами, маленькими двориками, подвесными мостами и многоуровневыми террасами развернулся невидимый глазами смертных полупрозрачный купол. Демоны, запертые внутри, Оказались догадливыми, с плаксивыми завываниями бросились в рассыпную, оставив людей в покое. Каждый из них стремился вырываться из поместья Се. Такого отчаяния и затаённой обиды Фансиню не ожидал. Барьер напрягся, как тетива лука, и обиженно зазвенел хрустальными колокольчиками. А следом произошло то, чего не могло быть. На куполе появились мельчайшие трещины, которые, подобно змеям, поползли в разные стороны, становясь заметно длиннее и шире. Что произойдет с ближайшим городом, если тьма вырвется из поместья Се? И что будет с лицом всего небесного клана, изготовившего Байсюэ для спутников на тропе совершенствования, которых лучше считать врагами. Не обвинят ли их в преднамеренном уничтожении клана Се? Освободившись от желаний, ум и чувства очистились, произнес Фансинюнь, усилием воли восстанавливая духовную гармонию. Ему нельзя испытывать волнения или иные человеческие эмоции. Нет ничего вокруг, а внутри только покой и тишина. И из этого средоточия гармония рождается сила, способная удержать барьер. «Что ты делаешь?» Окрик наставницы Фансинюнь уловил на пределе слышимости. Уши вдруг заложило от немыслимой тяжести, свалившейся на тело. Боль была резкой, прожигающей до самого сердца. Прижав ладонь к соднящей грудине, он опустился на колено с надеждой, всматриваясь в купол над головой. Мелкие трещины там зарастали у него на глазах. Все получилось. А затем обзор перекрыло встревоженное лицо наставницы. Она рывком распахнула на нем одежды, не думая о приличиях, и коснулась больного места. Фан Синюнь прикусил губу, сдерживая стон. «Посмотри, что ты натворил, глупец!» «Почему мастер настолько взволнована? Превозмогая головокружение, Фонсинюнь посмотрел на оголенную кожу. Строго по центру груди появилось крошечное изображение лотоса, напоминающее свежее клеймо, оставленное палачом. «Живу! «Прости меня», — смущенно прошептал он, запахивая нижнюю рубашку, а следом и нежно голубой шиньи. «Я подвел тебя». «Хорошо, что ты понимаешь это!» Наставница озабоченно коснулась пальцами его горящего лба. «Знаешь, что будет, если демоны узнают, чем запечатан этот барьер?» «Так давай». «Уничтожим их всех!» «Шифу!» «Глупец!» — повторила наставница, призывая духовное оружие. Хрустальный клинок нежно осветил дождливую ночь, выхватывая из темноты хмурое лицо наставницы. Сжатые губы, сведенные на переносице тонкие брови и горящие недовольством глаза — Она рассержена и полна решимости. Нежно-изумрудная рукоять облачного меча надежно лежит в ладони, а ее длинные пальцы, достойные музыканта, побледнели от напряжения. Иди со мной, Синюнь. Но больше не рискуй собой. Я запрещаю рисковать. Ты понял меня? Да, Шифу. Фансинюнь поднялся с колена и призвал клинок света, подаренный наставницей много лет назад, чтобы следовать за ней, прикрывая спину. Вместе они ворвались в строй низших демонов, сбивая их с толку внезапным появлением на воображаемом поле боя. Нежно-хрустальные ослепительно-белые клинки запели в унисон, следуя друг за другом, как луна, И солнце, обезликая ночь, вдруг озарилась вспышками молний. Грязная энергия собралась на северо-востоке. Если выйти с постоялого двора в чистое поле, размытое дождями, и взглянуть на суровые хребты Фуню, удастся точно определить место. Ансинь наблюдала за ней около трех К, мысленно разворачивая карту обширных земель государства Ся, в точке, над которой облака выглядели ниже и гуще, должен находиться город Дитю, непризнанная столица Севера, некогда стремившегося к политической независимости, но усмиренная ванами правящей династии. К. 15 минут согласно системе шиджи. джи Видят ли чистых Она не хотела вмешиваться в дела смертных Но в этом направлении отбыла Ин Хуа и Фан Синюнь А значит, демоническая Ци, сокрытая где-то в предгорье Фуню Могла касаться ее старых знакомых Будет ли недоволен отец? Этой ночью он, как и в другие дни, не ночевал в покоях, снятых у хозяина постоялого двора, а исчез вместе с сопровождающими его асурами где-то в ближайших смешанных лесах. Лисий след петлял здесь не хуже кроличьего, сбивая с толку самих небожителей. Ансин учили почитать старших в роду, Однако дело показалось ей безотлагательным. Поэтому она воспользовалась преимуществом истинного бессмертного, живущего на девяти сферах. В мгновение ока перенеслась телом и духом на огромное расстояние, оказавшись на одной из относительно невысоких гор. Здесь, скрытые за непроходимыми ущельями, Располагалось поместье лекарей се, называющих себя кланом совершенствующихся. С доступной ей высоты Ансин с интересом осмотрела целую систему горных террас, искусно объединенных между собой, мостами. Поместье казалось огромным, его северные границы. Огороженные вместо стен, резко возвышающимися к небу хребтами фуню, Терялись в серых сумерках. Близился рассвет, делавший свет многочисленных фонарей Глупым бахвальством смертных Перед могущественными небесами, рождающими солнце. Да, светило сейчас укрывалось за тяжелыми тучами, до отказа пропитанными влагой. Однако Ансин видела его духовным чувством истинного бессмертного, позволяющим прозревать в суть вещей и законы самого мироздания. И на фоне ослепительного солнечного сияния, предстающего перед мысленным взором, демоническая энергия, разлитая в поместье, казалась еще более грязной. На людей напали демоны, владения се наполнялись стоны раненых, а еще с высоты облюбованной горы Ансин хорошо видела лежащие неподвижно тела. Однако вмешаться она не могла. Главный закон истинного бессмертного навестившего мир людей — не прерывать естественное течение чужих судеб. Такого права нет у самих богов, сотворивших все. Три чистых тоже наблюдают, позволяя человечеству самостоятельно проходить выбранный путь. И низшие демоны часть этого пути, чье-то наказание за грехи, которое ее никак не касается. Ансин сохраняла спокойствие до тех пор, пока не заметила старых знакомых. Бывший первый ученик ее небесного дворца Дафен, ныне проходящий земное испытание, развернул над поместьем все защитный барьер, в котором угадывалось небесное происхождение. Кто разрешал использовать в мире смертных чужеродную магию небожителей? Впрочем, ответ Ансин получила быстро. Фансиню не помогала Инсенхуа. В теле бывшей управляющей ярко горела изначальная искра Великого Предела. Ее глупая подруга даже не пыталась скрыть свое происхождение. Видимо, не рассчитывала встретить в этой горной глуши другого истинного бессмертного? Течение времен изменилось, с улыбкой заметила Ансин, наблюдая за стремительной атакой старых знакомых, пытающихся урезонить низших демонов. А ты все такая же, Мэймэй. -мэй. Знание о построении небесных барьеров и привычка рисковать у тебя в крови. Воистину времени властно над характером и талантами. А ты, Дэши Сюнфан, по-прежнему самоотвержен и безрассуден. Рассуждая вслух, Ансин проглядела появление отца. «Зачем ты прибыла сюда, Синер?» Поинтересовался генерал Ань, не обращая внимания на развернувшееся в имении Се побоище. Низшие демоны не могли противостоять двум небесным клинкам. Инсенхуа осмелилась не только появиться в мире смертных, сама не проходя земное испытание, но и грубо вмешалась в испытания Фансинюня. И поскольку небеса не противились такому ходу вещей, Ань сделала вывод, что дворец Юньцы хорошо осведомлён о происходящем. Хитрый лист Чинжикай. Пронеслось у нее в голове. «Не ты запрещал вмешиваться в чужие судьбы, старый лицемер». «Синер?» Не дождавшись ответа, генерал Ань коснулся ее плеча, привлекая внимание. «Отец!» Я заметила грязную цы над этим местом и пришла посмотреть, в чём дело. «Как можно спокойнее», — пояснила она. Генерал Ань перевел изучающий взгляд на залитое человеческой кровью поместья. На его грубом лице не дрогнул ни единый мускул. И Ансин не винила отца за безразличие. Советником главы осело не мог стать небожитель, не умеющий отсекать все эмоции. У нее нет права никого обвинять, кроме себя самой. Не стоило приходить сюда. «Вэнсин, ты знаешь кого-то из них?» Пытливо взор генерала обратился на дочь, пытаясь выведать правду. Солгать вряд ли получится. Поэтому она решила ответить полуправдой. Я ощутила здесь так же небесную искру. Стало любопытно, кто такой дерзкий, что может позволить себе такое. И узнала носителя изначального духа. Фан указала на Ин передвигающуюся с невообразимой для человека скоростью. Это бывшая, будущая управляющая дворца. Дофен. «Мне кажется, она не может нарушать небесные законы. Если не скрывает себя, да еще вступила в противостояние с низшими демонами, у нее есть разрешение одного из богов». Отозвался генерал Ань, вновь касаясь плеча дочери. «Оставь заботу об этом тем, кто отвечает за течение судеб в мире смертных». Пусть совершенный владыка Чинджикай сам наказывает или поощряет эту небожительницу. А теперь вернись со мной на постоялый двор. Нам нечего здесь делать, Сенер. Отец прав. Делать здесь нечего. К поместью семьи Се ее привела взбудораженная память о прошлом и... Чувства. Анси накинула прощальным взором владения смертных, стремящихся к совершенствованию. Многие из них видели дождливое небо над головой в последний раз. Колесо сансары неотвратимо двигалось вперед. Ее взгляд зацепился за две маленькие фигурки, устремившейся прочь от поместья Се. Судя по скорости передвижения, одна из бегущих женщин принадлежала к демоническому клану. А вторая была человеком. Неужели демон кого-то похитил? «Мы уходим, Сенер!» — напомнил генерал Ань, беря дочь за руку. «Да». Ей больше нет дела до смертных и низших демонов. Она здесь, чтобы убедиться. Старые знакомые живы. Теперь можно облегченно выдохнуть и сосредоточиться на поиске девятихвостых лисов. Мансин позволила отцу перенести себя к запертым воротам постоялого двора. Оглянувшись на северо-восток, она мимоходом отметила — Небо над поместьем Се заметно просветлело. Темная энергия стала рассеиваться в сыром воздухе, постепенно растворяясь в неприглядном, дождливом утре. Сеханью не отличался человеколюбием, но маленькую служанку племянницы ему было искренне жаль. Младшая сестра выгнала ту на улицу в нижней одежде и заставила встать на колени. Мокрые от дождя плиты, выстилающие внутренний дворик. Совсем не подходящее место для беседы. Штаны из тонкого хлопка быстро пропитались влагой. В служанку колотила дрожь. А может, она боялась гнева старшей госпожи? Ся Цаньяо при всем стремлении к бессмертию плохо контролировала себя, когда речь заходила о дочери. «Где эта дрянь?» — не выбирая выражений, спросила Цаньяо, показывая служанке найденную в боковом ответвлении пещеры накидку. Осматривая то место после сестры, не обнаружил еще кое-что важное. Веревки, связывающие нечисть, были в спешке перерезаны. Значит, случившийся побег демонов не случайность, а злой умысел против всего клана Снежной горы. Погибло несколько учеников, остальные серьезно ранены. Такому нет прощения. Старшая госпожа, если ты спрашиваешь о младшей госпоже, отвечу. Эта служанка ничего не знает. Бесполезный мусор! Не жалея руки, Цанья влепила девю в весистую пощечину. «Для чего я держу тебя в своем доме?» «Прости, старшая госпожа! Прости!» Служанка покорно коснулась лбом мокрых плит и замерла. «Эта служанка совершенно бесполезна!» «Что ты там бормочешь? Где Шучен? Подними голову!» Саньяо ударила провинившуюся ногой в бок, заставив распрямиться. «Если не ответишь немедленно, прикажу забить балками до смерти!» «Старшая госпожа!» «Это бесполезно!» Голос девы сильно дрожал, выдавая страх. «Подумай дважды, прежде чем продолжишь!» Предупредила тут Саньяо. Сеханьюни лучше остальных знал. Младшая сестра не шутила. Она вообще мало, когда угрожала слугам, предпочитая сразу наказывать. Но если дело дошло до угроз... «За жизнь бедняжки он не даст ни единой дзимбэй!» «Отвечаю, старшая госпоже. «Младшая госпожа ходила на тропу духов!» «Когда?» — голос Таньяо звенел от напряжения. «И почему она ходила туда одна?» «Старшая госпожа!» — дева жалобно шмыгнула носом. «Этой служанке было запрещено идти следом!» «Кому ты служишь? Шучен? Или мне?» Очередной удар ногой пришелся по животу, заставив служанку согнуться и закашляться. «Подожди, Мэй-Мэй!» Сеханин схватил сестру за руку, оттаскивая от насквозь девы. «Что толку, если забьешь ее здесь насмерть?» «Ты понимаешь, что означает брошенная накидка?» Не унималась Саньяо. «Это...» Эта мерзавка связалась с демонами!» Ханюнь поморщился, отпуская уцелевших при нападении слуг едва заметным кивком. Саняо никогда не держала язык за зубами, когда рассуждала от дочери. «Мэй-мэй, будь тише, прошу!» С укором произнес он, гладя сестру по спине. «Какой толк исходить желчу от гнева! «Ты прав». Неожиданно согласилась Саньяо. «Говорить больше не о чем. Пошли людей найти, Шучен!» «Мэймэй, -мэй, ты же знаешь, раненых слишком много. Предлагаешь призвать сюда слугу на дитё?» Сестра редко называла супруга по имени. Старые обиды не давали ей покоя. А теперь добавилась еще одна. Молоденькая наложница, родившая наследника. Ханьюнь тяжело вздохнул. Неужели во всем виноват только он, толкнувший родную, сестру, в объятия нелюбящего ее мужчины? Успокойся, мой, Я пошлю людей. Пойду вместе с ними, — оживилась Цаньяо. Как бы мерзавка не проявила истинную и сущность. Не переживай, Мэй, Мэй, на ней защитный амулет острова Пенлай. А Чень никогда в этом не ошибался. Как можно спокойнее ответил Сеханьюнь. Сестра уважала старшего брата куда больше его самого. необычно это не вызывало ничего, кроме раздражения. Однако сейчас имя Ченя было необходимостью. Произнеся его вслух, Ханюнь словно произнес заклинание. Саньяо выдохнула с облегчением, а в ее глазах затеплилась слабая надежда. Самый большой страх семьи Се и одновременно их проклятие — единственная дочь Цаньяо. Она вполне справедливо желала смерти Шучен. Но тогда, много лет назад, он не позволил сестре убить дочь. Как бы теперь не пожалеть об этом?